Глава 2. Приплыло лето, погода стояла хорошая, как обычно в это время на островах, жаркая и солнечная, но с запада дул освежающий морской бриз. У семи саланцев уже жили туристы, в том числе четыре семьи, расположившись в свободных комнатах и перестроенных сарайчиках. У Туанетты в кемпинге все места были заняты. Общим числом 38 человек, и с каждым рейсом один их становилось больше».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 По вторникам у Гратена, по колдуновски запеченная барбулька с белым вином, ломтиками картофеля и козьим сыром. А по четвергам буэбес. Другие жители деревни почти перестали готовить. В день летнего солнцестояния Арестит наконец объявила о помолвке своего внука с Мерседес Просаж, И в честь этого события сделал круг почета на Сесилии вокруг Бушу. Шарлотта пела на Мерседес сидела на носу в белом платье, жалуясь в на запах водорослей и на брызги, попадавшие на нее каждый раз, как лодку кренило. «Элеонора-2» превзошла всякие ожидания. Алена и Матье были в восторге. Даже Гиллиан воспринял новости о помолвке Мерседес на удивление благодушно выдвинул несколько собственных сложных и малоосуществимых планов, в основном на предмет участия «Элеонора-2»,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 Туристы все что угодно купят. Дикие травы, привязанные ленточкой, даже морскую грязь. Она захихикала сама себе не верит. Надо только разложить ее в баночки и написать на этикетках «Таласотерапия, питательная маска для кожи». А моя мать всю жизнь мазала лицо этой грязью. Это старый островной секрет красоты.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 Ты столько времени там сидишь, сказала ей Хихика туанетта, что ж, наверное, и пердишь духами Шанелью номер пять. Мерседес обиженно тряхнула волосами. Ты, бабушка, такая грубая. Аристид все так же упрямо не замечал присутствия собственного сына в Лаусиньере и все глубже, с каким-то даже отчаянием, погружался в осуществление своих планов относительно к и Мерседес. Дезиро это огорчало, но не удивляло.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 Вот и пускай они за это платят. Некоторое время процветал черный рынок. Дамьен Генули брал мзду с сигаретами с фильтром, который курил, скрывая отвращение, как я подозревала. Но благоразумный Лоло принимал только деньги. Он сознался, что хочет накопить на мопед. С можно по-всякому зарабатывать», — серьезно сказал он мне. «Всякие поручения, доставка, что угодно. Если у тебя есть транспорт, ты никогда не будешь на мели». Просто удивительно, до какой степени дюжина детей может изменить деревню. Оле Салан внезапно ожил, старики уже не были в большинстве. «А мне нравится», — заявила Туанетта, — «когда я ей об этом сказала. Я словно сама помолодела». И не она одна. Я нашла сурового арестида на вершине утеса. Он учил двух маленьких мальчиков вязать узлы. Олен, обычно суровая к собственным детям, взял Летицию в своей лодке на рыбную ловлю.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 Я была ему за это благодарна. Теперь, когда Лесолан начал выздоравливать, я чувствовала себя странной лишней, как мать, когда ее дети вырастают и отдаляются. Конечно, это чепуха, кто, как не я, всем сердцем приветствовал перемену в Лесолане. Но порой я едва ли не мечтала, чтобы наше спокойствие было чем-нибудь нарушено. Когда я сказала об этом Флинн, он засмеялся. «Ты просто не создана для жизни на острове», — бодро сказал он.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 В ту ночь при отливе я не могла уснуть и решила пройтись на Лагулю, чтобы в голове прояснилось. Светил щедрый ломоть луны. Я слышала приглушённое хш прибоя о тёмную греф и чувствовала лёгкий меняющийся ветерок. Оглянувшись назад с края Лагулю, я увидела Благаус, тёмную глыбу на фоне звёздного неба. И на мгновение мне показалось, что от неё отделился силуэт и скользнул к дюнам. В манере двигаться я узнала Флина.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 А Флинн обратно по тропе, длинными плавными шагами, прямо ко мне. Я не успела спрятаться, он наскочил на меня внезапно, лицо его освещал холодный свет луны, и мое, к счастью, было в тени. «Поздно гуляешь», весело», — весело сказал он. Он, похоже, не понял, что я видела его с Бреманом. «Как и ты», — ответила я. У меня в голове была каша, я не верила собственным глазам, может, мне показалось, мне надо было обдумать значение увиденного». Он ухмыльнулся. «Белот», — сказал он, — «мне повезло в кои-то веки. Выиграла у дюжину бутылок вина. Когда он протрезвеет, Шарлотта его убьет». Он взъерошил мне волосы. «Спокойной ночи, Мадо». И с этими словами удалился, насвистывая сквозь зубы обратно по той же тропе, к которой я пришла. Я почему-то не смогла спросить его, зачем он встречался с Бреманом. Я говорила себе, что встреча могла быть совершенно случайной, Синцам ведь не запрещено заходить в лес Алан, и Оме, Матье, Арестит и Ален все подтвердили, что в тот вечер он действительно играл в Белоту Анджела. Он не соврал. Кроме того, как любит напоминать Капуцина, Флин не саланец. Он не на чьей стороне. Может, Бреман просто просил его сделать какую-нибудь работу? Но все же осадок оставался, как песчинка в раковине моллюска, легкий дискомфорт».